Глава 7. План дхармы. Теперь, когда вы стали лучше понимать себя и архетипы, с которыми явились на эту планету, давайте поговорим о том, с чем всем нам приходится сталкиваться, о препятствиях. У человека, сталкивающегося с препятствиями, может возникнуть ощущение, что вселенная встаёт у него на пути. На самом деле, вселенная очерчивает нам путь, чтобы мы могли выплатить свою карму так, как не сумели бы в противном случае. Наверняка у вас в жизни были моменты, когда ситуация представлялась безвыходной. Именно в такие моменты подключается источник. Именно тогда человек обычно встаёт на путь духовного развития. Многие вспоминают моменты, когда некий голос, нередко их собственный, говорит, что так больше жить нельзя и что-то должно фундаментально измениться. В минуты глубочайшего отчаяния, в самый тёмный час загорается свет. Мы вспоминаем, что в жизни есть смысл. И хотя мы не знаем, как поступить, мы всё же делаем первый шаг навстречу тхарме. Покажите мне человека, на чью долю не выпало препятствий, а я покажу вам единорога, единорога, чья жизнь очень скучна. Страдания и преграды выпадают на долю каждого, даже людей, живущих благополучной жизнью. Почему это с нами случается? Возможно, это карма прошлых жизней. Возможно, на этот урок вы подписались на каноне текущей инкарнации. Мы не знаем, почему так происходит. Главное, что человек способен преодолеть все препятствия и превратить их в лекарство. Вселенная всегда подбрасывает нам лишь те трудности, которые мы можем вынести. Что бы вы ни пережили, знайте, вам хватит сил это преодолеть. По мере того, как человек растёт и развивается, прежние ограничения становятся трамплином. Мы начинаем понимать, что препятствия даны нам, чтобы возвыситься над ними и окинуть мир более широким взглядом. Прожитая боль не только расширяет границы человеческого существа и показывает, что он способен на большее, но и укрепляет способность помогать окружающим пережить их собственную боль. И если вы переживаете сложную ситуацию сейчас, знайте, она формирует вашу жизненную философию. Моя близкая подруга Тара Мэкки родилась у наркозависимой матери, которая употребляла кокаин даже в такси на пути в роддом. Когда Таре было 6 лет, у нее на глазах у матери случился передоз, и ее взяли к себе бабушка с дедушкой. Она жила в доме дешёвой застройки в Бруклине. Семья питалась на продуктовой карточке. Для профилактики ей стали прописывать психотропные препараты, и к подростковому возрасту она принимала до 14 разных лекарств. В итоге биохимические процессы в мозгу нарушились, она впала в глубокую депрессию и в 20 с небольшим пыталась покончить с собой, неудачно. оказавшись на самом дне, она услышала внутренний голос. Тот говорил ей, что в жизни есть смысл, и та не должна быть такой безрадостной. Так начался путь Тары к самосовершенствованию. Она стала читать книги по травам и лечению, медитациям и духовным практикам, которые помогли справиться с депрессией и тревожностью и встать на пути исцеления. Тара начала вспоминать о своём истинном я, и дала себе слово жить осмысленной жизнью. Она написала книгу Исцеление природой, посвящённую преодолению депрессии с помощью телесно-духовных практик, и теперь обучает этому женщин по всему миру. Я видела два варианта развития своей жизни, пишет Тара. В одном я исполняла своё предназначение, во втором игнорировала его. Оба пути казались одинаково пугающими и трудными, но я знала, что труднее всего будет не делать ничего и потом всю жизнь гадать, как всё могло бы сложиться. Уникальные препятствия, выпавшие на вашу долю, даны вам не просто так. Только вы можете поделиться уникальной историей, являющейся отголоском вашего уникального опыта. Глубина и осмысление горя дают смелость делать то, к чему лежит душа. Вы не просто задаетесь вопросом «Зачем я это делаю?», вы познали жизнь, где такого вопроса не возникает. Травма происходит, когда мы за что-то держимся. Исцеление наступает, когда мы это отпускаем. Когда мы за что-то держимся, это что-то хранится на уровне клеточной памяти, и мы раз за разом проигрываем эту историю. Мы носим травму с собой, и она влияет на все принимаемые решения. Отпуская её, мы создаём пространство для переписывания нашей истории. Обычно мы рассказываем о своём исцелении на заключительной стадии процесса, преодолев трудности и наделив их смыслом. Делиться можно и не полностью исцелившись. Иногда сам процесс рассказа о пережитой боли запускает алхимию, необходимую для преобразования боли в исцеление. Допустим, вы страдали от одиночества и глубоко нуждались в обществе себе подобных. Вы можете передать миру свой опыт преодоления этой проблемы. Или, может быть, вы заболели и не знали, сможете ли когда-нибудь выздороветь. Помогите другим людям справиться с аналогичными сложностями. Вы пережили тяжёлую потерю и залечили разбитое сердце, другие страдают так же, как страдали вы. Расскажите, что помогло вам увидеть свет в конце тоннеля. А может, у вас был нервный срыв, и вы умоляли о помощи, стоя на коленях? Поделитесь, как вам удалось прийти в норму. Всё это пути преобразования препятствий в дхарму. Следуйте за красной нитью. Все значимые моменты нашей жизни соединяет красная нить. Но иногда мы не можем довериться ей, пока не поймём, как она направляла нас до сих пор. Так давайте же вместе попробуем её нащупать. Представьте себя 5 лет назад. Каким человеком вы были? Что происходило в вашей жизни? Чем был отмечен тот год? Вспомните себя 4 года назад. Что изменилось? Как прежний, прежняя вы стали таким, такой, какой были 4 года назад? Чему вы научились в том году? Вспомните себя 3 года назад. Что происходило тогда? Теперь вы видите, что эти события происходили не с вами, а для вас, чтобы поспособствовать вашему развитию. Вернёмся на 2 года назад. Кажется, что это было так давно. Что изменилось? От чего вы отказались 2 года назад? Что приблизило вас к нынешней версии себя? Теперь представьте себя год назад. С какими сложностями вы боролись тогда? Как преодолели их, чтобы прийти в ту точку, где находитесь сейчас? Оцените прошедшие 5 лет. И постарайтесь увидеть красную нить, которая связывает воедино все события вашей жизни и подводит вас к текущему моменту. Заметьте, если бы нить увела вас в другое место, вы не были бы сейчас здесь. Когда вы поймёте, что являетесь частью красной нити и всё, что вы пережили, готовило вас к текущему моменту, вы сможете поверить, что Вселенная ведёт вас туда, и вы можете верить, где вам нужно оказаться. Дхарма не единственный момент во времени. Это совокупность уроков, которые нам нужно усвоить, чтобы соединить все разрозненные моменты. Все пройденные уроки на земле входили в вашу личную духовную учебную программу, которую вы можете воплотить невиданным ранее образом. Не бойтесь быть чудаком. К обретению смысла могут привести препятствия, уникальные для каждого, а могут и человеческие странности. Большинство людей скрывают от окружающих тяжелые, стыдные или странные стороны своей личности. Открою маленький секрет. Как раз то, чего вы в себе сильнее всего стыдитесь и укажет на вашу тхарму. Людей объединяет все, Несовершенство человеческой природы. Всем хочется знать, что другой человек испытывает ту же боль, переживает ту же борьбу и трудности, что и мы, даже если его жизненные ситуации чем-то отличаются. Преодоление препятствий поистине универсальная человеческая тема. Когда окружающие видят, что вы переживаете всё то же самое и не падаете духом, это очень вдохновляет. Вам может казаться, что в вас нет ничего интересного, но это полная ерунда. Если мы прислушаемся к себе, осознаем свои самые глубинные пристрастия, как, например, танец живота, томатное мороженое и необычный юмор, мы вырвемся из стандартизированной формы, в которую пытается загнать себя окружающие. Проявляя себя с неожиданной стороны, вы заставляете людей запомнить вас. Что же это за черта, которую вы хотите скрыть от всех, боясь, что вас не станут принимать всерьез? Может, вы обожаете мюзиклы? Ездите на фестивали по кручению холла-хупа? Коллекционируете фигурки эльфов? Фанатеете от Гарри Поттера? Следуйте своему увлечению. Когда я начала карьеру, связанную с популяризацией аюрведической философии, я не хотела, чтобы мои знакомые знали, что я люблю отрываться на танцполе. Мне казалось, меня будут принимать всерьёз как духовного учителя только в том случае, если на мне будет шарф с индуистскими символами, струящийся белое одеяние и чётки мала. И хотя мне нравится этот образ, у меня есть ещё одна сторона. И эта сторона любит крутить попой. Дхарма, танец, барабаны — мое лекарство. И когда я постепенно начала проявлять эти стороны своей личности, моя аудитория именно их и запомнила. Недавно я спросила своих подписчиков и слушателей, что во мне им больше всего нравится, и они ответили «Ваши танцевальные видео» и «Автар». когда вы встаёте за диджейскую вертушку. Из всех моих черт именно эти, самые необычные, и мне было неловко ими делиться вместе с тем, моя аудитория считает их самыми примечательными моими чертами, и сейчас они стали неотъемлемой частью моей работы. Я делюсь с окружающими тем, что помогает мне самой, дикой, первобытной и экстатической стороной своей личности. пора всем открыть в себе дикую сторону и вытащить на поверхность свои подавленные качества. Разрушать привычные паттерны просто необходимо. С пробуждением от рутины обостряются органы чувств. Когда мы делимся своими странностями, окружающие видят, что мы многогранные существа. Разве не здорово было бы учиться йоге, у преподавателя с розовыми волосами и татуировками, который ставит на занятия Хлыдзепелин, или попробовать заниматься медитацией в группе бывшего заключённого, который начал практиковать в тюрьме. Вам разве не хотелось бы знать, что ваш птахотерапевт тоже тревожится из-за предстоящей встречи с родственниками в праздники. Люди ощущают наиболее тесную связь с другими людьми в минуты уязвимости. Когда отпадает всё ложное, сообщая окружающим о сложном и дискомфортном моменте своей жизни, я показываю, что я обычный человек, такой же, как и они, и это нас объединяет. Для воплощения дхармы не нужно быть совершенством, не это привлекает в нас людей. Уникальными нас делают наши странности, полные случайности личная история. и отличающийся взгляд на мир. Я давала интервью для сотен подкастов, и знаете, какую историю я рассказывала чаще всего? Историю неудачи, которой поделилась в начале этой аудиокниги. Её я стыдилась больше всего и убрала её на самую дальнюю полку ума, потому что вспоминать о ней мне было грустно. Но в итоге я чаще всего стала делиться именно этой историей, потому что об этом людям хочется знать. Если я начну перечислять все города, где выступала, все мои награды и достижения, им будет неинтересно. Всё это, конечно, замечательно, но где точка соприкосновения? Людям хочется знать, что и вы тоже чувствовали себя растерянной, сбитой с толку, сломленной и смогли это пережить. Всё то, что вы пытаетесь скрыть, располагает к вам окружающих. Уязвимость признак аутентичности. Пока мы находимся на этой планете, все мы ходим в школу земли, учимся, растём и исцеляемся. В сменяющиеся периоды полной ясности и абсолютной неуверенности часть человеческого опыта. И если человек признаёт это и этим делится, это свидетельствует о его осознанности, без которой жить в соответствии с дхармой невозможно. Чтобы продемонстрировать, как важно проявлять уязвимость, я поделюсь пятью неудобными фактами о себе, которые мне совершенно не хочется сообщать. Я тысячу раз думала удалить эту часть аудиокниги, но потом решила, что должна сделать первый шаг, чтобы вы мне поверили. Вот они. Первое. Я трудоголик. Я могу работать с запоем по 12 и больше часов в день, забывая и про заботу о себе, и про всё остальное, пока работа не закончена. Я искренне люблю свою работу и, И это подпитывает меня, но мой трудоголизм отчасти растёт из детства. Отец проявлял ко мне любовь лишь когда я приносила хорошие оценки. А ещё у меня 7 планет в Козероге, и это тоже не помогает. Второе. Я часто не замечаю похвалы и зацикливаюсь на критике. В глубине души во мне по-прежнему сильное желание всем нравиться, что в современном мире невозможно. особенно учитывая мою публичность. Третье. Я часто проверяю соцсети и почту, причём обычно первым делом с утра. Мне удавалось на время отказываться от этой привычки, но она всегда берёт верх. Я боюсь, что где-то там мне пришло сообщение, требующее немедленного ответа, в итоге не найдя такого сообщения, начинаю смотреть чужие посты в соцсетях. Четвёртое. Я люблю думать о будущем, особенно во время медитации. Я думаю о том, что буду делать потом, что съем на обед, кому отправлю письмо, какой пост напишу. Мое отношение с медитацией можно охарактеризовать как всё сложно. Иногда я обожаю медитацию, иногда готова заняться чем угодно, лишь бы не медитировать. Пятое. Я тревожная. Слишком много думаю и критически отношусь к своему телу. Но теперь мне хватает осознанности заметить это у себя. Я называю критические внутренние голоса занудой Оливии и Беатрисой и благодарю их за мнение, но говорю, что не нуждаюсь в нем. Итак, я во всем призналась. Я, духовный учитель и трудоголик, меня по-прежнему задевает критика, Я тревожусь о будущем, а ум мой во время медитации скачет как обезьяна. Собственно, я потому и учу. Она нужна мне самой, как никому другому. Делает ли это меня мошенницей? Хочется ли вам забыть всё, что вы услышали до этого и вернуть аудиокнигу в магазин? Надеюсь, нет. Надеюсь, вы поняли, что я такой же человек и всё ещё учусь. Единственное, что требуется для жизни в соответствии с хармой не наступать на горло собственной песни. Не нужно быть совершенством, не нужно иметь три высших образования и идеальный веб-сайт. Вы просто должны быть максимально честны с собой и миром. Если самосознания хватает, чтобы полюбить свои недостатки, его хватит и чтобы ощутить своё истинное предназначение. Теперь я попрошу вас сесть и записать пять неудобных фактов о себе. Всё то, за что, как вам кажется, вас стали бы критиковать, осуждать и стыдить, если бы окружающие об этом узнали. Не волнуйтесь, я не буду просить вас опубликовать этот список в вашей будущей книге или отправить его по почте всем вашим знакомым. Всё останется между нами, клянусь. Вы сделали это. Как ощущение? Заметили, что первый факт как бы лежит на поверхности, но дальше, чем глубже копаешь, тем острее чувствуешь уязвимость. Если бы я попросила вас написать список из 10, 20 или 100 таких фактов, гарантирую, вы смогли бы найти в себе ещё больше уязвимых мест. Мы подавляем отдельные стороны своей личности, потому что боимся, что нас будут критиковать, что мы будем чувствовать себя одиноко. Это наши теневые стороны. Мы не хотим демонстрировать их окружающим, потому что в социуме эти черты не приветствуются, не пользуются уважением и не принимаются. Но они ваши на все 100%, ваши уникальные чудища. которых нужно победить на пути к своему Высшему Я. Они никогда полностью не исчезнут, но постепенно у вас получится их приручить. Попробуйте рассказать кому-нибудь об этих чертах, и вы увидите, как легко стало на душе. Поделитесь ими со мной в соцсетях. Мой ник — I am Sahara Rose. И прочитайте признание других людей. Мне будет приятно сказать, за свидетельствовать ваше истинное я. Как чакры помогут в поисках предназначения? Ваши мечты не случайны. Они выбрали вас, так как именно вы можете их осуществить. Воплотить мечты поможет путешествие по чакрам. Вы знаете, что дхарма Есть ваше жизненное предназначение, главная причина, почему вы явились в этот мир. Чакры энергетические центры тела, благодаря которым осуществляется баланс ума и тела. О чакрах часто говорят с точки зрения здоровья, но однажды на прогулке ко мне пришло очередное озарение. Я поняла, что чакры не просто энергетические вращающиеся круги в теле, Они представляют собой ни что иное, как дорожную карту, с помощью которой мы ищем и находим своё предназначение. Не бывает так, что у человека возникает идея, и он немедленно берётся за её осуществление. Будь это так, мы реализовывали бы всё, что приходит в голову. Но мы сначала думаем, потом визуализируем и исследуем, потом решаем, Подходит ли это нам? Если да, обсуждаем и записываем. Чем реальнее становится наш замысел, тем больше нас охватывают пыл и энтузиазм. Затем нужно найти в себе смелость совершить прыжок и, наконец, сделать это. Но если мы не отыщем баланс, идея может поглотить нас с головой. Чтобы не перегореть и не перегореть, и сделать идею более жизнеспособной, нам нужно заглянуть за пределы самих себя и дать своему замыслу возможность жить собственной жизнью. Сейчас я опишу систему, которую мы используем, чтобы продвигаться сверху вниз по чакрам. Так энергия передаётся в мир. Коронная чакра. Через неё поступает информация из источника, получение возникновение идеи третий глаз интуиция осмысление идеи горловая чакра коммуникация выражение идей словами сердечная чакра страсть мы проникаемся любовью к идее солнечное сплетение воплощение мы переходим к действию и притворяем идею в жизнь крестцовая чакра Наслаждение. Мы находим радость в своей работе. Корневая чакра. Идея становится не только нашей, распространяется и пускает корни. Все люди ищут карму. Если использовать чакры как компас, мы будем всегда идти в верном направлении. Можно взять любое увлечение, рассмотреть его сквозь призму чакр и увидеть, на чём нужно сосредоточиться дальше. На стадии коронной чакры мы всё ещё в поисках большой идеи. На этом этапе нужно быть открытым и воспринимать себя как сосуд, готовый принимать. На стадии чакры третьего глаза происходит осмысление идей, придание ей очертаний. Это значит, что необходимо пустить в ход интуицию, чтобы обрести полную ясность. На стадии горловой чакры мы пытаемся найти слова, чтобы описать идею и перенести её на бумагу в виде бизнес-проекта, сценария, первого поста в блоге. На этом этапе нужно активизировать горловую чакру. На стадии сердечной чакры Вы уже любите свою идею, но пыл может начать угасать, и в итоге вы так и не доведёте дело до конца. Работа с сердечной чакрой пробудит внутренний огонь, который поможет перейти от замысла к действию. На стадии чакры солнечного сплетения вы уже трудитесь над воплощением дхармы, работа кипит. Тут вам может понадобиться усилить энергию солнечного сплетения, чтобы идти вперёд и смело делать следующий шаг, или же выдержать мудрую паузу и дать ситуации развиваться естественным путём. На стадии крестцовой чакры вы стремитесь получать больше удовольствия от творческой реализации и отдачи от своего труда. активируя крестцовую чакру, вы привлечёте эти дары в свою жизнь, что непременно повлияет на вашу дхарму. На стадии корневой чакры ваш дхарма становится не только вашей, а прорастает корнями и распространяется дальше. Практики заземления и якорения помогут донести своё видение до большего числа людей и перейти на следующую ступень дхармы, которая ждёт после реализации предыдущей. Используя чакры как дорожную карту для поиска и воплощения дхармы, вы проникаетесь доверием к своему пути. Чакры это компас, направляющий вас туда, где нужно сосредоточить энергию. Если дхарма полярная звезда, то чакры отметки на карте, ведущие вас к ней. Воплощение каждой тхармы проходит по маршруту чакр. У человека может быть одна тхарма. В таком случае он будет последовательно проходить по маршруту чакр, эволюционируя и тем самым реализуя своё предназначение. А может быть и несколько тхарм. В таком случае человеку нужно будет провести каждую из них через чакры, возможно, и не раз. В обоих случаях следование тхарме потребует от вас упорства и прохождения всех чакральных стадий. Для укрепления чакр можно также использовать различные повседневные методы, что благотворно отразится на интеграции каждой чакры в тхармический опыт. Вы можете заметить, что постоянно застреваете на той или иной чакре. Это могут быть трудности на стадии получения идеи — коронная чакра, отговаривание из себя, нежелание браться за проект — третий глаз, сложность обличения мыслей в слова — горловая чакра, равнодушие — сердечная чакра, ощущение перегруженности работой — солнечное сплетение, выгорание — крестцовая чакра, отсутствие поддержки от окружения, корневая чакра. Чакры помогут выявить проблему, указать на её причины и предложить возможные методы решения, которые поспособствуют воплощению дхармы и избавят от дисбаланса чакр, распространяющегося также и на другие сферы жизни. Работа по воплощению дхармы отражается на всех сферах жизни. Когда вы работаете над уравновешиванием той или иной чакры, это распространяется на все жизненные аспекты. Вы вдруг поймёте, что идей стало больше, и их легче реализовывать. Представьте, что идеи витают в облаках высших сфер, называемых Акаша. В индуистской космологии это эфир, как в материальном смысле, одна из пяти первостихий. Так и в метафизическом, тонкое духовное сущность, наполняющая всё пространство. Не мы придумываем эти идеи, они уже существуют и лишь ждут своего воплощения через нас. Через коронную чакру идея проникает в человека, чья дхарма подходит для её воплощения. Поэтому вам Никогда не достанется идея, которую вы не сумеете реализовать. Идея сама выбирает вас в качестве своего сосуда. Но это также означает, что идеи не уникальны. Вот почему несколько человек часто подают на патент одно и то же изобретение в разных уголках страны. Источник подкидывает двоим одинаковую идею. Идеи всегда готовы к воплощению, нужно лишь поймать её и подарить ей жизнь. Я пришла к выводу, что чакры помогает разбить этот процесс на отдельные небольшие шаги. Чакры в действии. Когда идея проникает в вас через макушку головы, коронная чакра, вам нужно обдумать её и с помощью третьего глаза понять, Подходит ли она вам и пришла ли в нужное время? Если это так, подключайте горловую чакру, расскажите о своей идее, придайте ей форму. Затем проникните энтузиазмом к своему замыслу, за это отвечает сердце. Оно подпитывает желание действовать, обитающее в чакре солнечного сплетения. Теперь Единственный способ не сойти с ума сделать так, чтобы работа была в радость и приносила удовольствие. Для этого нужна крестцовая чакра, обеспечивающая живучесть проектов в долгосрочной перспективе. Лишь тогда идеи начинают жить своей жизнью, привлекая последователей. Это происходит, когда подключается корневая чакра. Далее Дхармы может перейти на новый виток, и весь процесс повторяется, начиная с коронной чакры. Или же рождается новый замысел тоже через коронную чакру. Человек творец, призванный воплощать вселенские истины в земной реальности. Для этого она наделена энергией всех семи чакр. Путь дхармы, проходящий по маршруту чакр, наша высшая цель. Мы явились на эту землю, чтобы быть священными проводниками божественной мудрости и соединять космос и землю. Если мы настроимся и сделаем следующий шаг, то обнаружим, что воплощаем рай на земле. Коронная чакра. В равновесии лёгкая трансляция идей из источника. В дисбалансе Творческая энергия заблокирована. Доша Вата. Как улучшить работу? Медитация, общение с природой, создание пространства. Третий глаз. В равновесии ясность мыслей, творческие решения проблем, вера в себя. В дисбалансе ограничивающие убеждения, Склонность к чрезмерному анализу и обдумыванию, тревожность, депрессия, гнев. Доша вата. Как улучшить работу? Медитация, практики созерцания, переформатирование мышления, самообразование. Горловая чакра. В равновесии способность ясно формулировать мысли. В дисбалансе Неспособность формулировать мысли на письме и вслух, ощущение, что они застряли в голове. Доша Вата. Как улучшить работу? Практика спонтанного письма, борьба с перфекционизмом и боязнью осуждения, изложение своей идеи тем, кто готов поддержать. Сердечная чакра в равновесии. Страсть и любовь к своему делу. в дисбалансе нежелание выкладываться полностью, потому не хватает страсти, запала. Доша питта. Как улучшить работу? Визуализация всех людей, которым вы поможете. Желание принести пользу не только себе. Чёткое понимание своей мотивации. Солнечное сплетение. В равновесии Упорный труд, вложение времени и сил в реализацию тхармы. В дисбалансе избыток выгорания, трудоголизм, недостаток, отсутствие упорства и сосредоточения. Доша питта. Как улучшить работу? Отказ от отговорок, развитие смелости, движение вперёд маленькими шагами, отказ от чрезмерного анализа, прыжок веры. Крестцовая чакра в равновесии. Работа приносит радость, лёгкость, веселье, процветание, творческий подъём, удовольствие. Другие сферы жизни, личные отношения, забота о себе тоже сбалансированы. В дисбалансе. Проект больше не приносит радости, творческая энергия застопорилась, нет удовольствия и процветания. Доша. Капха. Как улучшить работу? Вспомнить, чем так привлёк вас этот проект в самом начале, и изменить его так, чтобы он начал приносить удовольствие, позаботиться о других аспектах жизни. Корневая чакра в равновесии. воплощение идей в реальность, превращение их в нечто большее, чем вы сами, создание сообщества вокруг своей миссии, умение взять паузу и создать пространство для развития. В дисбалансе вы делаете всю работу в одиночку, не делитесь своей миссией с окружающими, не можете создать команду или сообщество вокруг своего проекта. Доша Капха. Как улучшить работу? Чёткое понимание своей мотивации, привлечение окружающих к общему делу, поиск поддержки, создание систем с другими людьми, обучение и наставничество. Поиск своего плана дхармы. Итак, вы определили свою дошу и дхармический архетип, и теперь наверняка думаете: "А что мне с этим знанием делать?" Настало время познакомиться с понятием планет хармы. Он показывает непосредственные пути возможного воплощения тхармы. Если тхармический архетип демонстрирует вашу профессиональную предрасположенность, план реализации тхармы объясняет, что нужно сделать здесь и сейчас. Он особенно эффективен для людей с развитым аналитическим мышлением, которым для понимания дхармы необходима пошаговая инструкция. Дхарма предназначение души, ваш жизненный план. Дхармический архетип то, как вы подходите к осуществлению замысла. План дхармы ваш план. по осуществлению замысла с 10 и сейчас. Вступив на путь поиска своего предназначения, я понимала, что хочу помогать людям и повышать уровень сознания, но не знала, как это сделать. Я любила писать, обладала творческой и предпринимательской жилкой, не стеснялась самовыражаться и была прирождённым учителем. Владей я терминологией тогда Я бы знала свой дхармический архетип, состоящий из пяти архетипов в порядке убывания: визионер, учитель, активист, художник, предприниматель. Когда я на время забрас владын из этих архетипов, у меня возникало чувство неудовлетворённости. Сегодня мой план дхармы включает все аспекты моей личности, и делясь своими дарами, я ощущаю завершённость. Даже если не все архетипы проявляются одновременно, я замечаю, когда какая-либо моя часть просит чуть больше внимания и вывожу её на первый план. Я верю, что план дхармы ведёт меня в правильном направлении и всегда будет подсказывать мне путь в соответствии с моими дхармическими архетипами. Понимание плана дхармы поможет осознать, на чём сосредоточить силы здесь и сейчас. Хотя дхарма вечна, её проявления будут меняться. Например, если ваша дхарма защищать животных, вы можете стать активистом, шеф-поваром веганского ресторана, дизайнером одежды без использования меха и кожи, ветеринаром, режиссёром документалистом, писателем и так далее. Многие сомневаются, есть ли у них предназначение, потому что их интересы непостоянны, но это лишь значит, что меняется план дхармы. Душа, творящая этот план, остаётся неизменной. Узнав свою дхарму, вы откроете в себе способность к разнообразному взаимодействию с миром. Я советую возвращаться к плану дхармы, когда вы почувствуете, что застряли и вам нужны перемены. Возможно, изменились ваши суперспособности, препятствия, выбранный метод, и потому этот план тхармы больше не подходит. Проанализируйте, что изменилось, и вы найдёте более подходящий способ воплотить свою тхарму. В плане тхармы должны сходиться несколько составляющих. Первое тхармический архетип, архетипы. Второе метод воплощения. являющийся для вас естественным. Третье глубокий интерес. Четвёртое препятствия, которые вы преодолели и помогли преодолеть другим. Пятое ваша суперспособность. Рассмотрим все аспекты планет Хармы. Дхармический архетип, архетипы. Мы обсуждали их в предыдущей главе. Метод воплощения, являющийся для вас естественным. У каждого человека есть свой эффективный метод самовыражения. Тхарма будет использовать тот, что является для нас наиболее естественным. Кто-то талантливо пишет, другие наделены даром оратора, третьи выражают эмоции через краски, четвёртые создают неземные впечатления и опыт. Каждый человек творец своей дхармы, и каждый воплощает её своим уникальным методом. Это может быть литературное творчество, ораторство, ведение блога, преподавание, дизайн, анализ, продюсерская и кураторская деятельность, беседы, коучинг, стратегическое планирование, рисование, пение, фотография, танец, кинематограф, организаторская деятельность, визуализация, формулирование. глубокий интерес. Интерес главная человеческая мотивация. Как я уже неоднократно говорила, увлечённость ключ к воплощению тхармы. Без неё человек не горит своим делом и следовательно не может оживить тхарму. Следуйте за интересом. Он тропинка из хлебных крошек безглютеновых, ведущие к тхарме. Этот компонент плана меняется чаще всего. По этой причине мы ругаем себя за то, что не знаем или не имеем цели. То, что нас вдохновляет, развивается, а значит и способ воплощения тхармы преображается. Это не значит, что ваша тхарма изменилась. Она подталкивает нас в новую область. Когда работа закончена, пора переходить на следующий этап развития. Меняющийся интерес ничто иное, как стрелка компаса, направляющая вас в другую сторону на поле, которое целиком является вашей дхармой. Чтобы дхарма эволюционировала, вы должны разрешить себе развиваться. Препятствия на пути. Препятствия на пути напрямую связаны с тем, как мы можем служить людям. Кто-то работает непосредственно с людьми, занимаясь коучингом и преподавательской деятельностью. Другие выбирают более опосредованные методы, создают прекрасные произведения искусства или строят бизнес, облегчающий жизнь людей. Как бы то ни было, Дхарма всегда в служении. За этим мы явились в этот мир. Просто служение может происходить на микро- и макро-уровне или охватывать оба уровня сразу. Чаще всего мы стремимся помочь окружающим преодолеть препятствия, которые уже преодолели сами, так как обладаем релевантным личным опытом и понимаем нюансы лучше, чем сторонний человек. Личные проблемы от сыпи до получения займа часто делают нас экспертами в той или иной области в силу личной заинтересованности. Мы начинаем помогать всем знакомым, кто сталкивается с той же проблемой и осознаём её масштаб. Когда возникает проблема, мы ставим перед собой задачу её решить. Допустим, в подростковом возрасте вы страдали от акне. Это было ужасно, вы стеснялись появляться на людях. Избавление от акне стало вашей миссией. Всё свободное время вы посвящали изучению этой проблемы. Наконец вам это удалось. Безлактозная диета, пробиотики, средства для умывания с коллоидным серебром и трёхступенчатый уход за кожей сделали своё дело. Победа. От радости вы стали помогать сестре и друзьям, потом решили собрать советы по борьбе с акне в блоге и создали свою онлайн-программу. Пользуюсь ею Люди добивались превосходных результатов и постоянно спрашивали о ваших любимых средствах по уходу за кожей. В итоге вы решили сделать свою линейку средств. Ваш план помочь людям избавиться от акне. Но это не значит, что ваша дхарма лечение акне. Она может быть более глобальной. Например, помочь людям комфортно чувствовать себя в своём теле. Впрочем, личный опыт преодоления проблемы требуется не всегда. Врачам не обязательно переболевать всеми заболеваниями, которые они лечат, но они подробно их изучили и приобрели квалификацию. Во многих сферах личный опыт является преимуществом, но не обязательным условием, а иногда, например, в коучинге, это обязательное условие. Я не стала бы слушать рекомендации по личным отношениям от человека, у которого никогда не было партнёра. Не поверила бы рекомендациям по здоровому образу жизни того, кто питается фастфудом. Одно лишь владение информацией не значит, что вы её применяете, а люди хотят услышать рекомендации тех, кто не только проповедует, но и исполняет заповеди. Суперспособности. Суперспособность поможет ответить на вопрос: как? Это секретный ингредиент, который вы привносите во всё, что делаете, ородье супергероя, превращающее обыденное в магию. Человек часто знает, в чём его суперспособность, так как она не остаётся незамеченной для окружающих. Те часто говорят, что он умеет делать что-то так, как другим не под силу. Если вы постоянно слышите от окружающих, что у вас всё продумано до мелочей или красивый дом, знайте, это и есть ваша суперспособность. Суперспособности бывают разные, и у каждого их может быть несколько. Например, один из моих талантов делиться духовными знаниями с миром в понятной, нескучной форме. А какая суперспособность у вас? Ваш план кармы? сочетает в себе эти категории и позволяет понять, как дхарма может проявиться в реальной жизни. Первое. Архетип это характеристика вашей личности. Второе. Естественный метод. То, как именно воплощается в вас знание из источника. Третье. Глубокий интерес ваш священный проводник. Четвёртое. препятствия подскажут, как лучше служить людям. Пятое суперспособность, полученная из источника дар, которым вы призваны делиться. Вместе эти компоненты складываются в плант хармы, дорожную карту, на которой обозначен ваш маршрут. Остаётся лишь подключить интуицию и следовать знакам. Дхарма не заставит себя ждать. Чтобы вы примерно понимали, как работает такой план, я приведу примеры планов Дхармы, иллюстрирующие путь нескольких известных людей. Примеры планов Дхармы. Дипак Чопра. Американский врач-эндокринолог индийского происхождения, доктор медицины, специалист по аюрведе и автор бестселлеров по нетрадиционной медицине. Дхармический архетип Учитель, исследователь, визионер, предприниматель. Естественный метод. Литературное мастерство, преподавание. Интерес. Медитация, духовные практики, научные изыскания, недвойственность. Учение Диппока Чопры называется адвайта, то есть адвайта. Недвойственность, но несмотря на общее название, имеет лишь поверхностное отношение к классической религиозно-философской школе Адвайта Веданта. Какое препятствие он преодолел сам или помог преодолеть другим? Отсутствие прочной духовной базы, спокойствие ума и внутреннего покоя. Суперспособность. умение писать книги, в которых сочетаются духовные практики и научный метод. Дипак Чопра определённый реализует свою дхарму. Лилли Синг. Канадская актриса, комик, телеведущая, автор канала Superwoman на Ютубе. Дхармический архетип. Артист, художник. Естественный метод. Стендап. Интерес Юмористическое осмысление распространённых человеческих проблем. Какое препятствие она преодолела или помогла преодолеть другим? Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и цвету кожи. Синг бисексуально родилась в семье индийских эмигрантов. Суперспособность: юмор, энергия, профессиональная этика. Лили Синг яркий пример жизни в соответствии с дхармой. Амма, обнимающая святая. Мата Амрита Нандамайи, индуистский духовный лидер, создатель международной благотворительной организации, которая почитается в Индии как святая. Она заключает людей, которые приходят к ней в объятие, тем самым передавая им хорошую энергетику. Дохармический архетип — родитель. Естественный метод — любовь, верность, медитация. Интерес — исцелять мир через физическое прикосновение и материнскую любовь. Какое препятствие она преодолела или помогает преодолеть другим? Стала изгоем в семье за целительские и духовные способности. Суперспособность — воплощение божественной женской сущности посредством исцеляющих объятий амма воплощает свою дхарму грета тунберг шведская экологическая активистка призывающая мировых лидеров решать проблемы с изменением климата на нашей планете дхармический архетип активист визионер естественный метод ораторства Интерес. Защита окружающей среды, предотвращение климатических изменений. Какое препятствие она преодолела или помогла преодолеть другим? Дискриминация по возрастному признаку. Грете было всего 15, когда она начала выступать. Синдром Аспергера. Суперспособность умение призывать массы к действию и совместным акциям по защите окружающей среды. Грета Тунберг тоже воплощает свою дхарму. Возможно, все приведённые примеры покажутся вам очевидными, ведь эти люди явно успешны, но давайте посмотрим, как тот же процесс помогает составить план дхармы для любого человека. Линна была моим стажёром, прошла мой курс и нашла свою дхарму. Она перестала работать у меня, но я очень за неё рада. Вот её план. Линна Кармический архетип художник. Естественный метод дизайн, графика. Интерес осознанное потребление привлекательный дизайн брендов. Какое препятствие она преодолела или помогла преодолеть другим? Чувство потерянности, незнание своего предназначения. Суперспособность умение транслировать своё видение в красивый дизайн. План Тхармы Линны – создать свой магазин экологических товаров с красивым дизайном бренда и упаковки. А теперь попробуйте угадать план Тхармы Либби. Либби – дахармический архетип, родитель, предприниматель, естественный метод, преподавание, интерес, забота о себе. Какое препятствие она преодолела или помогла преодолеть другим? Синдром хронической усталости и выгорания. Суперспособность умение привносить мягкость и заботу в жизнь даже самых занятых предпринимателей. По-вашему, каков её план тхармы? Как она применит свои навыки, чтобы поделиться тхармой с другими? Есть ли у вас идеи на её счёт? В конце главы я расскажу, какую деятельность для себя выбрала Либби. Медитация высшего я. Помощь в составлении плана дхармы. Молитва способ коммуникации с божественным. Медитация способ прислушаться к божественному. Большинству людей очень хочется знать, в чём их предназначение, но они упорно не слышат шёпот, направляющий их в нужную сторону. Задавайте правильные вопросы и получите правильные ответы. Вселенная подсказала мне, что каждому архетипу следует повторять про себя уникальную аффирмацию, чтобы тхарма смогла себя проявить. Медитируйте на эту аффирмацию по утрам и вечерам, на прогулке и перед сном. Повторяйте её, пока окончание фразы не придёт само собой. Что бы ни пришло, даже если это покажется странным или неисполнимым, прислушайтесь. Эти слова мостик к вашей дхарме. Если в вас сочетаются несколько архетипов, практикуйте разные аффирмации в разное время дня. Сядьте. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Обратите внимание на рисунок дыхания и ощущения в теле. Замечайте все звуки и мысли, что никак не хотят уходить. Сделайте вдох на 7 счётов. Задержите дыхание на 4 счёта. Сделайте выдох на 7 счётов. Ощутите корневую чакру и связь с энергией земли. Пусть дыхание углубляется, а по телу разливается мягкость. Дышите так несколько минут, пока ум и тело не успокоятся. Теперь, в зависимости от преобладающих архетипов, интуитивно завершите следующие фразы. Учитель Я здесь, чтобы учить. Родитель. Я здесь, чтобы заботиться. Визионер. Я здесь, чтобы делиться. Предприниматель. Я здесь, чтобы построить. Художник. Я здесь, чтобы создать. Исследователь. Я здесь, чтобы понять. Артист: Я здесь, чтобы помочь людям ощутить. Активист: Я здесь, чтобы помочь. Воин: Я здесь, чтобы защитить. Тихо повторяйте выбранную аффирмацию, в конце выдерживая небольшую паузу. Возможно, окончание фразы придёт сразу, а может вы ничего не услышите. Окончание может быть очень длинным, несколько параграфов. Может меняться каждый раз, когда вы медитируете. Доверьтесь себе. Внутренняя работа идёт, и вы глубже проникаете в свою душу. Дхарма может начаться с простой идеи. Например, вам захотелось рассказать людям о свежевыжатых соках Вы создали тематический аккаунт в соцсетях, затем онлайн-курс, затем открыли свои сакобар и службу доставки. Или вы чувствуете призвание помогать беременным. Это может привести вас на курсы родовых доул, а потом вы, возможно, откроете свою клинику естественных родов. Мы никогда не знаем, чем всё закончится, да и это и не нужно. Солнечным существам достаточно уметь задавать правильные вопросы и следовать естественному пути. Кстати, Либби создала свой курс заботы о себе для предпринимателей, переживающих выгорание, а сейчас думает выучиться на врача функциональной медицины после того, как её собственный врач помог ей справиться с проблемами со здоровьем, обратив внимание на их глубинные причины резюме препятствия, которые вам пришлось преодолеть, красная нить, которая всегда вела вас к дхарме. Каждое препятствие ключ к уроку души, который нужно пройти, чтобы полностью воплотить свою дхарму. Нужно лишь полностью принимать себя такими, какие мы есть. Поделитесь пятью неудобными фактами о себе. Возможно, это станет самым дерзким вашим поступком и самым запоминающимся для окружающих. Помните, люди ощущают связь с живыми людьми, а не с идеальной лентой в соцсети, куда попадают только тщательно отобранные фотографии. Чакры не просто дарят баланс, они указывают путь к дхарме. Чакры помогают пройти путь воплощения вселенских истин в земной реальности. Это поэтапный процесс сверху вниз. Дхарма ваше предназначение. Тхармический архетип то, как вы подходите к исполнению этого предназначения. А план дхармы помогает воплотить дхарму в жизнь. План дхармы состоит Из тхармического архетипа, естественного метода воплощения тхармы, глубокого интереса, препятствий, которые вы преодолели или помогли преодолеть окружающим, суперспособности. План тхармы поможет взломать код и узнать ход дальнейших действий.